она плакала, у неё горе. Как не зайдёшь? Из За вас был, только я не могу составить толковую фразу. Боренька, у нас не осталось пенициллина на вечер. Сходил бы в аптеку. Хорошо. Кто приходил? Потом, Боренька, потом. Папа, ты скоро? Да, конечно. Живот от живота. Сольца поела, на ночь, как утром взяла, так и крутит. И... Возьмите пенициллин. Спасибо. Не болит, а то скулит. Крутит или тоской, для меня не диагноз. Возьмите соло с беладонной. Должно помочь, терпеть не буду. Можно? Ваше дело. Я за чужие советы не отвечаю. Платите 3 копейки в кассу. Хорошо, ага, спасибо. Будьте добры. Вот по этому рецепту. Даня. Здравствуй. Боря. Алида сказала, что ты дежуришь. Я с дежурства. Так это ты к нам заходил. Я. А что? Кто-то болен? Папа. Возьмите морфи, пожалуйста. Спасибо. Таня, я сейчас к вам приду. Вот только отнесу лекарство Юльке. Что с ней? Теперь уже лучше. Понимаю, как ты занят. Прости. Вот и у тебя больные. Может, тебе удобнее завтра? Или вообще? Что ты? Я обязательно приду. Я бы не стала тебя беспокоить, Боря. Но у него начались дикие боли в печени. Врачи подозревают самое страшное. Но прямо не говорят. Вот выписывает лекарство, а он им не верит. Он сегодня приказал: "Сходи за Борисом". Он меня не обманет. Я должен всё знать. Я буду спокойнее, если мне скажут правду. Буринка, может, я зря прошу тебя об этом? Почему-то. Ну, папа говорит, что у тебя ответ на лице, что ты слишком бесхитростна, чтобы его провести. Что в тебе-то он разберётся? Слушай, если ты думаешь, что с ним не сумеешь, то не нужно Позвони, что не можешь, ну но сломал ногу, заболел. Нет. И это не нужно. Он поймёт и сразу узнает. У него обострённый слух, он всё слышит, Боря. Он способен на всё. Если тебе не поверит. Ну, я пойду. Мне нельзя долго. Я с тобой. Странно. Живём в одном доме, Почти не видимся. Работа такая. А я, кажется, всё-таки нашла фразу про честь. Прочти. Усиление ферментных систем, каковое может быть достигнуто введением цитохрома, невольно приведёт к изменениям в водной среде. Правда, хорошо. И зачем же каковое? лучше который? Почему? Ну так, красивее. Ну папа, ты придумал сказку. Ещё нет. А зайцев ты больше не видел? Одного. Больного? Нет, ерунда, и кота. А чем лечить? Капустрин такое лекарство. Иска пусты? Ага, возможно. Мне ещё не сказали. Я скоро приду. Куда ты, Борис? Я скоро приду. ходи. Он тебя ждёт. Здравствуйте, Иван Владимирович. А, редко заходишь. Мог бы почаще. А то только увидишь тебя перед собственными похоронами. Ничего себе, шуточки. Ну уж да это вот не допустим. Ну-ну-ну, погляди, на что ты способен. Что так смотришь? Скелет? Бритьё нужно. А я и без бритья, молодец. Выйди, Татьяна. Хорошо. У нас тут свои беседы, мужские. Ну, буду краток. Болел 3 месяца. Температура, худею, часто нестерпимые боли. Лежал в больнице, ничего не нашли. А мне нужна правда. Правду, понимаешь? Я сам бы хотел с собой расприедиться. Понимаю. Мне кажется, что если опухоль, то она вот здесь. Ну дай смело. Я вытерплю. Помнишь, как ты терпел, когда я крутил тебе ухо за записку Тане? Ой, ну, глупой же была записка. А ошибок. Что